Когда в обычный час гуляка появился перед домом, окна второго этажа были закрыты, балкон пуст, засов на входной двери задвинут. Сквозь жалюзи в комнате флор, выходившей на боковую улицу, пробивался свет. Кто-то рассказал ему о вчерашнем побоище. Кумушки утверждали, что опечаленную флор мать заперла на ключ. Гуляка согласился с негритянкой Жувентиной, любовницей Атенора Лимы, когда та заявила «Гиена! Вот кто она! Это Дона Розилда!» Молча выслушал все, что ему рассказали, и ушел. Ушел, чтобы вернуться после полуночи и разбудить всю Ладейру и примыкавшие к ней улицы Сиренадой, самой нежной и страстной, какую редко услышишь в нашем, да и в любом другом городе. Те, кто слышал эту серенаду, навсегда ее запомнят и сохранят в своем сердце. Еще бы! Гуляка собрал для флор самых лучших музыкантов. Несравненное Кавакиньо, тощево, Карлиньеса Маскареньеса, которого он разыскал в постели гостеприимной Майонилье Пентельюды, скрипка знаменитого Эдгара Коко, с которым могут сравниться музыканты разве только в Рио-де-Жанейро или за границей, флейта-виртуоза Валтера да Силвейры, бакалавра. гуляк оторвал его от книг. Недавний выпускник готовился к конкурсу на судейскую должность, рассчитывая в скором времени получить этот почетный пост. Тогда уже не послушаешь его прославленную флейту, доставляющую поистине неземное наслаждение. На гитаре играл молодой человек, которого все любили за галантность, веселый нрав, скромные и вместе с тем благородные манеры, за его остроумие, утонченность, редкие музыкальные способности и чарующий голос. С недавних пор он стал выступать по радио и уже пользовался заслуженной славой. Его имя раздавалось повсюду. Доривал Каимми и другие близкие друзья гитариста превозносили его еще неизданные произведения – Утверждая, что едва они будут опубликованы, Мулат станет знаменитостью. Все это были закадычные дружки-гуляки, с которыми он пил и кутил ночи напролет. Еще он привел с собой бледного певца из кабаре и пьяного Мирандона. В начале Ладейры они остановились, и скрипка Эдгара Коко издала первые душераздирающие звуки. Ее поддержали кавакиньо, флейта и гитара, а затем вступили голоса Каимми и Гуляки. Гуляка не был отличным певцом, но его вдохновляли страсть, желание отомстить за возлюбленную, утолить ее печаль, утешить, доказать ей свою любовь. Ночь Улыбка уснувших небес, звезд любовная дрожь, Лунный свет, наполняющий лес, как серебряный дождь, Как роскошный, сверкающий дождь. Я пою, я тебя умоляю, услышь, ты не слышишь, ты спишь. Сиренада плыла вдоль по улице, И из окон стали высовываться головы любопытных, плененных музыкой и пением Доривала Каимми. Негритянка Жувентина захлопала в ладоши от радости. Она была на стороне флоры Гуляки и, к тому же, очень любила серенады. Некоторые рассердились от того, что их разбудили и хотели было выразить свое недовольство, но чарующая мелодия покорила их, и они заснули убаюканной серенадой. Доктор Карлос Пассас принадлежал к числу этих недовольных. Он вскочил с постели в страшной ярости, ибо работал в больнице с 6 утра, а домой возвращался только в 9 вечера.